Забравшись на ближайшую дюну, он медленно и тщательно обозрел пространство вокруг, насколько позволяла дымка. Ничего. Достал из рюкзачка маленький четырехкратный бинокль, выспанный, конечно, эфемерный, но исправно действующий. Опять ничего. Чувствуя себя полным идиотом, покричал, паукал. Ответа, естественно, не было. Человека тоже. Вновь прибывший, конечно. Вот дурень-то, прости господи. Куда его понесло? Вряд ли еще жив, но кто знает, кто знает. Всякие бывают чудеса. Но где искать дурня, неизвестно. Он мог уйти в любом направлении. Когда, тоже неизвестно. Фома постарался припомнить, как давно он был здесь в последний раз. Пожалуй, суток 10-12 назад в пересчете на земное время. В общем-то, нормальный временной промежуток между посещениями одной точки. Раньше никак не успеть, если не халтурить, а аккуратно по очереди посещать все оазисы и все точки выброса. Попавший сюда человек теоретически может продержаться 10 суток на одной двухлитровой бутылке воды. И даже 12 может, хотя окажется на грани гибели от жажды. Были прецеденты. Плоскость не Сахара и не Аравия, здесь все-таки прохладнее и нет палящего солнца убийцы. Надпись на камне не врет. Можно выжить, дождаться помощи и осесть в свободном оазисе. Терпеливый и хладнокровный имеет все шансы на жизнь. С вершины дюны Фома тщательно попытался понять, какое направление движения вновь прибывший мог честь наиболее предпочтительным. С каждым годом ему все труднее давались попытки поставить себя на место новичка. Странные они. Паникуют, мечутся, сходят с ума. Это от зазнайства, от въевшейся с детства вредной привычки считать хомо-сапиенса венцом творения и царем природы. У них не укладывается в уме, что по вселенским масштабам они микробы, в лучшем случае букашки. А разве букашка удивляется, если порыв ветра сдует ее с былинки и бросит на асфальт? «Ей нечем удивляться, мозгов нет», — возразят многие. «Ну и что?» Букашка устроена очень рационально, зачем ей ненужная рефлексия? Она знает свое место, и порывы ветра для нее в порядке вещей. Букашка поползет по асфальту к обочине шоссе и доползет, если не угодит под колесо машины. Букашка-насекомая твердо знает, что делать. Почему же это не вдомек Букашке-человеку? Почему он не желает примириться с реальностью? Ведь плоскость реальна. И ловушки ее реальны, реальнее некуда. И оазисы реальны, и даже эфемерные выспанные вещи реальны, пока не истек срок их существования. Их можно потрогать, ими можно пользоваться. Так почему же разум, которым наделен человек, вступает в конфликт с элементарным инстинктом самосохранения? Эй, вы, напыщенные гордецы, много ли дал вам ваш разум? Ничего он не дал, кроме ненужного вопля. «Не хочу! Это несправедливо!» Почему я… А почему не ты, собственно? Только потому, что сам себе объявил царем природы? Ну-ну, подцарствуй. И с какой стати ты решил, что у Вселенной есть какое-то понятие о справедливости? У нее есть только законы, да и те, как выяснилось, кое-где нарушаются с дивным постоянством. Вдруг выяснилось, что Вселенная – это не только мир звезд, планет и туманностей. Ну и что? Она может быть какой угодно это ее право. Хочешь жить? Прими плоскость как данность и учись существовать на ней. Терпи отсутствие комфорта. У Бушмена нансуэ это получалось лучше, чем получается у цивилизованного европейца или американца с брюшком, одышкой и непомерными амбициями. Бушмен хотел малого, воссоединиться с родным племенем Хейкум, а на плоскости или в Калахаре, так ли уж важно на самом деле, но и Бушмен не получил той малости, что желал. Так чего же хочешь ты? Изменить реальность одним желанием? Ты не Бог. Оставить эту реальность как есть, а самому вернуться в более привычную? Уже лучше. Но сначала задай себе вопрос «как?» и ответь на него. Почему-то до сих пор никому это не удавалось. Ну и живи себе. Ощущай себя букашкой никчемным созданием, но живи. Ищи смысл, если не в силах примириться с его видимым отсутствием. Изобретай способы вырваться отсюда. Задыхайся во сне среди глупых рыб и мечтай всплыть. Исследуй мир, в котором живешь. Пробуй пальцем, только сперва спроси умных людей, как. Для этого существуй. Старайся существовать как можно дольше и верь. Ты не в могиле, ты только в тюрьме. А если ты сдался и позволил плоскости убить себя, а она сделает это с чрезвычайной непринужденностью, то ты никто, хуже букашки, полный нуль, и возиться с тобой не стоит. Фома с трудом мог вспомнить, как сам метался, кричал и чуть ли не плакал, угодив сюда девятнадцатилетним сосунком без малого 8 лет назад. У человеческой памяти есть прекрасное свойство забывать постыдные поступки. Он давно научился относиться к вновь прибывшим со снисходительным терпением. Что с них взять? Глупые они пока. Иные так и останутся глупыми, а некоторые со временем станут умными. Вразуми их плоскость. Помоги им на первых порах. Пожалей их, не убивай сразу. Дай людям шанс. «Вот же дурак-то!» — сказал он вслух по поводу ушедшего. Раз забрал бутылку — значит, скорее всего, не допил до дна. А раз не допил, значит, не был измучен жаждой. Просто надоело сидеть сидним, устал ждать и потопал куда-то. А куда? Фома еще раз оглядел местность, пытаясь сообразить, какое направление могло показаться новичку наиболее предпочтительным. Очень скоро он понял, что зря пытается проникнуть в логику новичка. Черт их знает, что им померещится с испугу. Редко-редко попадается хладнокровный и башковитый тип, отдающий себе отчет в своих действиях. Такой, даже если отойдет, то недалеко, боясь заблудиться, и будет до последнего держаться за камень с надписью, как за единственный рациональный предмет в иррациональном мире, как утопающий за пробковый круг. И в конце концов дождется феодала-спасителя. Все бы так. Но большинство-то как раз наоборот. Быть может, он разглядел вдали такыр и ушел в ту сторону? Идти по такыру куда легче, чем по песчаным дюнам. Новички теряют только голову, но никак не лень. Фома еще постоял на вершине дюны. Один раз ему показалось, что вдали перемещается некая точка, но, поднеся бинокль к глазам, он убедился, что это всего-навсего гигантская многоножка. Потом, бешено крутя снежинки, налетел ледяной вихрь, и Фомас бежал с дюны. Он сделал здесь все, что мог, и ему было ясно, что делать дальше. Идти к Юсуфу, продолжив вечное окружение по Феоду. Кстати, как раз через Такыр. Это было хорошо, и вскоре ступни перестали вязнуть в песке. Кажется, даже лямки рюкзачка стали меньше резать плечи. Путь был известен и не сулил больших опасностей. Только раз вдали показалось белёсое облачко живого тумана, да пару раз встречались озерца жидкой земли, а на разнотемпературные вихри и гравитационные шалости здесь можно было поплёвывать. Несколько раз Фома останавливался, бросал вперёд отломанные кусочки сухого суглинка и убеждался – по-прежнему безопасно. Ну, скажем, почти безопасно. А безопасности абсолютной не бывает ни на плоскости, ни даже на земле. Абсолютная безопасность – такая же абстракция, как линия без толщины или точка без площади. Конечно, со временем все изменится и тут, и везде. Ловушки дрейфуют, а в одну и ту же реку, как известно, нельзя войти дважды. Все верно. Обидно, но факт. Было бы куда легче, если бы ловушки стояли на месте. Кстати, в один и тот же черный провал тоже нельзя войти дважды. Правда, по иной причине. Часа через два вдали показались низкорослые кусты, а вскоре зажелтело и ячменное поле. Оазис Юсуфа располагался прямо посередине обширного такыра. Ни холмов, ни дюн вокруг. Из дыры в почве бил на метровую высоту фонтан тепловатой пресной воды, питая чайные кусты, ячменное поле и несколько неплодоносящих пальм. Небольшое озерко, где было бы курица по колено, если бы на плоскости водились куры, никогда не выходило из берегов. Воздух над ним дрожал от испарений. Болтать с Юсуфом Фома не любил. Да и как болтать с тем, кто не знает ни русского, ни английского? По-арабски? Нет уж, пусть христианин учит язык феодала, а не наоборот. Так было в теории. На практике Юсуф оказался редкостно бестолковым учеником, и Фома в конце концов плюнул, поняв, что зря теряет с ним время. С трудом запомнив слов 100 из великорусского языка и безжалостно их коверкая, Юсуф тем и ограничился. А его женам и в голову не могло прийти учиться. Зачем? Чтобы в чем-то превосходить мужа? Общение шло преимущественно на пальцах. К счастью, кое в чем Юсуф оказался куда более понятливым, чем канадец «Привет» и сразу согласился платить оброк. Урожай он собирал неплохие. В углу его хижины всегда громоздились мешки с ячменем, предназначенным феодалу. Иной раз Фома уходил от Юсуфа, кряхтя под тяжестью ноши, и все равно груда мешков не становилась меньше. Всякому другому Фома давно скостил бы оброк, но человеку с Востока опасался. Не примет ли он щедрость повелителя за его слабость? А если примет, то какие сделает выводы? Одна из жен, Фатима или сиида Фома их не различал, тащила к месту просушки мешок чайных листьев. Узрев феодала, поклонилась и сразу изменила походку, активнее закачав бедрами. Над скрывающим лицо платком блеснули черные глаза. Вторая жена, далеко выставив круглый живот, двигаясь между кустами, методично ощипывала листья. По три верхних с каждой ветки высший сорт. Народ, как водится, был в поле. Сам Юсуф кайфовал подле источника, попыхивая короткой самодельной трубочкой. Что за отраву он курил, Фома решил не выяснять после того, как однажды нечаянно вдохнул этого дыма. С тех пор он приближался к курящему Юсуфу только с наветренной стороны. «Селям алейкум! Хауду иду!» Безбожно коверкая слова в ответном приветствии, Юсуф торопливо кланялся, как заведенный. Он чрезвычайно рад визиту милостивого шейха, да пребудет с ним милость Аллаха. Он нижайше просит шейха отведать ароматного зеленого чая в убогой хижине ничтожного филлаха. И нет слов, как он благодарен милостивому шейху за незаслуженный подарок, достойный султана или принца. Только это и понял Фома из речи, продолжавшейся минут десять, а к концу словоизлияния даже сообразил, о каком подарке толкует Юсуф. В прошлый визит Фома принес ему выспанные щипцы для удаления зубов. У беременной жены Юсуфа вздулся здоровенный флюс. Кто и как драл ей гнилой зуб, Фома не стал выяснять и запретил себе думать об операции, чтобы лишний раз не содрогаться. Но, кажется, никелированный инструмент оказался не лишним, опухоль исчезла. Very good, парень, very good. Я вижу, ты тут справляешься. Зелёный чай, поданный в глиняных пиалах, оказался выше всяких похвал. Что с того, что на земле мало кто согласился бы пить такое пойло? То на земле, на изобильной земле, а ты здесь попробуй. Скривись и поплюй раз-другой, а там глядишь и привыкнешь. Ещё нахваливать станешь и запросишь добавки. Во время второй пиалы Юсуф внезапно заизвинялся, начал прикладывать ладони к лбу и сердцу и отпросился творить намаз. Как он определял время молитвы без солнца и муэдзина, почему решил, что направление на Мекку совпадает с ориентиром в виде далекого плешивого холма, Фома не спрашивал. У каждого свои секреты и свои заморочки. Лучше не вступать в диспуты, потому что можешь и переспорить, что тогда с человеком будет. Личный мир хрупок, Но нужен каждому. Пусть уж он остается в неприкосновенности. И почему я не религиозен? пробормотал Фома. Иногда он завидовал Юсуфу, воспитанному в лоне одной из самых необременительных религий. Положись на Аллаха. Аллах достаточен, чтобы на него положиться. Так кажется, сказано в Коране. Золотые слова. Аллаху виднее, а ты ни о чем лишнем не думай. Сплети из соломы коврик и пять раз в день твори молитву, очень полезную для поясницы. И за тебя подумают, тебя не оставят. Тебе не придется мучиться ощущением бессмысленности плоскости, ты перестанешь задыхаться во сне, тщетно пытаясь всплыть к воздуху из цепкой глубины. Какое простое счастье! Какое надежное! Почти таким же, с поправкой на католичество, был проживавший в этом самом оазисе до Юсуфа покойный Казимир Пшийский, Молодой ксенц оказался не мошенником, а искренне верующим. Более того, он верил, что конец света наступит тогда, когда все люди перестанут его ждать. Поэтому и не переставал. Вот конец света и наступил лично для него. Потому что ничего особенного со светом не сделалось, если не считать того, что сам Казимир был из света изъят и помещен на плоскость. С одной стороны, бедолага считал, что так ему грешнику и надо. С другой стороны, был обижен. Почему он? Удивительно оригинальная мысль, надо сказать. Зато очень простое лечение. Вспомнить, что пути Господни неисповедимы. А чей там человек-раб? Ну, то-то. Словно сорвать подорожник, чтобы приложить к соднящей болячке. Плевое дело. Отставив пустую пиалу, Фома с хрустом потянулся всем телом. Пора было двигаться дальше, а Юсуф пусть тебе молится». Он не обидится, что с ним не попрощались. Шейху виднее. «Кой черт шейх? Вечный жид! Только агосфер брел, куда ему вздумается, а феодал описывает нескончаемые круги по Феоду, вот и вся разница. Если хорошенько подумать, то окажется, что агосфер устроился лучше». Возле источника Юсуф последний раз поклонился, пошептал в ладони и начал скатывать плетеный коврик. Фома кивнул издали, пока, мол, и сейчас же Юсуф подбежал к нему, кося взглядом на жен и давая понять, что намерен сообщить шейху нечто важное. «Человек быть!» — сообщил он севшим голосом. «Что?» — Фому развернуло на месте. «Что?» — испугался Юсуф. «Ничего, рассказывай. Человек один, большой рост, я видеть. Где? Кто такой?» Юсуф заторопился, глотая слова. Фома с трудом разбирал его скороговорку. «Нет, Юсуф не знать тот человек. Нет, человек не заходить в оазис. Просто-напросто Юсуф видит человек издали. Только он видеть, жены не видеть. Когда?» «Два дня назад, не больше». «Видеть ли человек оазис?» «Надо думать видеть, но ходить мимо. Вон в тот направлении». «Почему не свернуть?» «Юсуф не знать. Юсуф есть сильно беспокоится». «Почему такой странный человек?» «Ему вода совсем-совсем не нужен?» crazy man ор «Может, и крейзи», — согласился Фома. «Наверное, крейзи». «Не беспокойся. Живи, как жил. Вряд ли ты его увидишь еще раз. Но по сторонам все равно посматривай, окей?» Он и сам посматривал по сторонам гораздо тщательнее, чем всегда. Но только когда оазис Юсуфа пропал вдали, Фома снял с плеч рюкзачок и тщательно перерыл его. На самом дне прозебал в небрежении пистолет Марголина, спортивная мелкокалиберная модель, запасная снаряженная обойма из десяток патронов, завернутых в ветыш. И оружие, и боеприпасы к нему были, конечно, эфемерными, выспанными с год назад скорее ради спокойствия феодала, чем по реальной необходимости обороняться или нападать. Нападать Фома ни на кого не собирался, а обороняться... От кого? Разве что от психа, чересчур ушибленного плоскостью. От вооруженного агрессивного психа. Или от нескольких невооруженных. Всякое может случиться. И хорошо было бы, если бы замеченный Юсуфом странный тип оказался всего-навсего обыкновенным сумасшедшим. Куда хуже, если он душевно здоров.